Из дневника отставного юнкера Ореста Потяшкина. Роман завязывается. Завтра мне назначено свидание. Бьюсь об заклац. Что это какая-нибудь блажная вдова? А вдовы всегда любят хорошо поесть. Сегодня заложил кое-какое бельё и купил себе перчатки. Неловко же идти на свидание без перчаток. У моих квартирных хозяев к обеду был жареный гусь. Денег ни гроша. Целый день шлялся по улицам и хотя встретил до десятка знакомых, но ни одна шельма не пригласила обедать. Только и успел выпить чашку кофе, но без хлеба. Возвращаясь домой голодный, увидел, что хозяйская кухарка и ученики едят щи. Тут мне мелькнула счастливая мысль. Бегите, говорю на поле, воздушный шар опускается. Они побежали, а я съел щи и с остатками опрокинул чашку. Пусть думают на кошку. Был на свидании. Нет. Это не вдова, а девица. И девица крепко поношенная. Ну, да все равно. Господи! Кабы за ней было хоть пять тысяч приданного, я и тем был бы доволен. Вот как было дело. Подхожу к скамейке и вижу. Сидит с книжкой в руках девица, а сама все по сторонам смотрит. Я раскланился. Позвольте бы узнать. Вы Людмила? Да. А я Орест. Честью имею явиться. Она потупилась. Не сочтите, говорит, мою переписку за серьёзную, это просто детская шалость. Я, разумеется, сел с ней рядом и заговорил о любви. Потом проводил её до дому и прощаясь, выпросил у неё на память нашего первого свидания носовой платок порешили сходиться каждый день платок батистовый вышитый его тотчас же заложил в табачные лавки зацелковый и ужинал в трактире солянкой